Глава 28 Заехав во двор, увидела несущегося во весь опор плачущего Уилли. У меня даже сердце сжалось, что еще могло случиться. Выскочив из повозки, путаясь в подоле платья, я тоже побежала к сыну, подхватила худенькое тельце, прижала к себе. А ребёнок, как маленький паучок, обхватил меня ногами, руками, уткнулся лицом мне в шею, вздрагивая всем маленьким телом и что-то бессвязно лепеча. «Уилли, сынок, что случилось? Что с тобой? Почему плачешь?» «Мамочка, ты вернулась! Мама, ты приехала!» Подоспевшая Иннис пояснила. «Мэри, да он сегодня утром вроде бы нормально проснулся, а потом как заплакал». Бегает, плачет, говорит, что маме плохо, там кровь. Потом немного успокоился, но от двери не отходил весь день, а сейчас выскочил и бежать к воротам. А так дома все спокойно, не волнуйся. Вон все даже побелело. Я тяжело опустилась на скамейку, не выпуская сына из рук, продолжая машинально успокаивающе гладить его по спинке. Мысли метались, не желая правильно собираться в кучку. Уилли видел нашу битву. То, что мне плохо, что кровь, это еще одна паранормальная особенность ребенка. Ой, не надо бы. Тяжело мальчику будет с такими способностями. Хотя, может и перерастет. Или он видит только мать. Страх малыша за маму, боится остаться один в этом мире. Все это подталкивает эти особенности. «Тогда я буду изо всех сил ограждать ребенка от таких стрессов. Не надо нам никакого ясновидения, если мой малыш так будет переживать». Успокоив ребенка и успокоившись сама, пошли в дом. Рассказывать свои новости и выслушивать здешние. все таки три дня дома не были. Дети, получив подарки и немного сладостей, убежали в свои комнаты разглядывать свои сокровища и играть с ними. Я угадала. Куклу Ю набрала дрожащими руками и сразу прижала к груди, только умоляюще глянув на мать, можно ли ей убежать к себе, поиграть с подарком. Инни с грустной улыбкой отпустила, конечно же, дочь. Да, я ее понимаю. Все мы желаем для своих детей лучшего, но приходится исходить из возможностей. Вначале мы рассказывали о своем, похвастались покупками, сказала, что купила краски. Энни с украдкой вздохнула, тоже, видимо, переживала за краски. Рассказала, как торговали чаем и солью из-под прилавка. Как отец-настоятель монастыря решил найти в моем лице мецената для его стола. Грегор тут иронично хмыкнул. «Верно, я не настолько широка душой. Лучше я эти деньги потрачу для помощи своим селянам в трудной ситуации». Рассказала я о том, как нашла переселенцев, что они из себя представляют, как помогла им обзавестись хозяйством и как и где именно поселили их. Грегор одобрительно покивал головой и сказал, «Вы все верно сделали, леди Мэри. Я уж тоже прикидывал, что делать с этой деревней, ведь место такое хорошее и стоит в запустении. Местных мы все равно не сможем заставить там жить, а переселенцам, да еще в безвыходной ситуации, самый раз». «Только одной семьи маловато будет, надо побольше людей. Надо переговорить с этим фермером, может, его земляки тоже захотят переселиться». Я уверила Грегора, что через неделю фермер сам приедет к нам в поместье. Далее в разговор вступил Лайн, Рассказал о слежке за нами, погоне и, собственно, самой битве и ее результатах. Я помалкивала. Заново все это переживать мне не хотелось». Но охранник все равно сказал, что хозяйка, оказывается, вполне подготовленный воин, не испугалась, не впала в истерику, а грамотно распоряжалась и сражалась успешно, и выстрелом из арбалета уложила разбойника. Я поёжилась. Воспоминания не радовали, и рассказывать о своей боевой подготовке тоже не стоит. Отговорилась вольным детством в имении неведомого мне батюшки. Получилось не очень достоверно, но уточнять не стали и ладно. Порассуждали, могло ли это нападение быть связано с происками соседей. Но по здравому рассуждению сошлись во мнении, что это местная инициатива. Просто решили ограбить по-быстрому и все. Теперь я ждала здешних новостей. Грегор доложил, что особых происшествий не было. Привезли пару подвод с кирпичом для печей. Завтра печник начнет заниматься нашими планами. Скорей бы уж. Казарму подвели под крышу. Скоро можно будет укладывать черепицу. «Уголь завозят в сарай, деревья для вырубки отметили, надо только разъяснить будущим вальщикам, как и что. Здесь ведь заготавливали хворост, а большие деревья не спиливали на дрова. Тут у меня тоже познания заканчивались на уровне просмотра фильма «Девчата». Будем думать сообща». Грегор сказал, что видел пару раз неподалеку от замка того парня, с которым ранее перемигивалась Элизи. Но саму девчонку держали под контролем и не выпускали из замка, на что она все время дулась. И следующая новость касалась тоже вредной девицы. Сегодня днем приезжали сватать Элизи. Мельник из дальней от нас свободной деревни. В таких деревнях селились люди, ушедшие по каким-то причинам из своего клана, но не изгнанные из него, местным лэрдам они не подчинялись, только главе всех горных кланов, приезжал свататься к Элизе. Не молод по местным меркам, около 40 лет ему, «Вдовец, но детей нет, решил еще раз жениться, чтобы было кому заниматься домашним хозяйством. А возможно, и дети будут». Элизи взбунтовалась, орала, топала ногами, заливалась слезами, лишь бы добиться своего. Мельнику пока не отказали, сказав, что его предложение обдумают и дадут ответ через несколько дней. Грегор предлагал отдать девчонку замуж, будет свой дом, не будет времени на глупые мысли. «Мельник не бедняк, жить впроголодь не будет». Бабка с дедом колебались, не хотели неволить внучку, жалко ее было. Я пока не знала, как к этому отнестись. Ладно, пара дней всяко у нас есть, решим. Все покупки быстро определили по местам, подарки розданы, можно расходиться по своим комнатам для отдыха. Мы встали до света, сражались, ехали, так что устали изрядно. Я хоть и провалялась в повозке полдня, но не спала, стресс не давал. В комнате меня уже ждала горячая вода для мытья, душистое мыло, свежая сорочка и, конечно, Кузя. Я убрала в тайник все кошели, что вернул мне домовенок, и попросила позвать дедушку для разговора, пока я моюсь. Кузя кивнул согласно и исчез. Когда я вышла из умывальной, дед с внуком уже сидели у меня в спальне в кресле. Кузьма беззаботно болтал ножками, а Нафантий, солидно сложив руки на животе, шевелил пальцами, и смешно надувал щеки от осознания собственной важности. Ведь хозяйка вежливо попросила его прийти, а не приказала. «Добрый вечер, Нафантий!» Дед надулся от важности еще пуще. «Ты можешь рассказать нам Скузи, что тут происходило, пока нас не было? В общих чертах мне Грегор рассказал, но он ведь не все знает, верно? А вот ты все видишь, что скрыто от глаз человеческих?» Дед приосанился и начал рассказывать. «Ты, хозяюшка, бабам деревенским выговор сделай». Давича одна хитрая хотела кислое молоко да старый творог подсунуть. Липка сразу увидала, да не пойдет же она к ним ругаться. Вот я к твоему управляющему исходил. сходил. Ничего, мужик, крепкий, даже не вздрогнул, когда я показался ему. Выслушал все, что я ему обсказал, сказал, что разберется. Да только забот шибко много у него». Цельный день, тут туда, то сюда, все по делам мотается. Так что ты завтра сама проверь, я тебе ту зловредную бабу покажу. Теперь я про Элиску. Не послушалась бы она все равно бабку, сбежала бы, я не пустил. Как только выходила она во двор, так я морок на нее наводил, а вот потыкается она в разные углы и не знает, зачем вышла. А ухажер посвистит-посвистит за стеной, плюнет да уйдет. В прошлую ночь Родан на стене дежурил. Услыхал свист, понял, в чем дело, принес ведро помоев в кухне да и вылил сверху на свистуна. Ох, он и бежал до своего коня в кустах, ох, и ругался. Однако сегодня еще не было, поглядим. Я задумалась. Конечно, лучше не пускать девчонку к этому парню. Вряд ли он к ней по большой любви бегает. Скорее уже братец сводный приказал. Но так мы и не узнаем, что они хотят, что задумали. И как выйти из этой ситуации? Отпустить? Удерет на свиданку. Бог весть, что там она наболтает, и что придумали там у соседей, тоже хотелось бы знать. Я покосилась на Кузьку. Он как-то рассказывал, что приглядывал за ней на свиданке втроем. А если опять попросить их вдвоем с Нафантием приглядеть за Элизи... И если она вздумает болтать лишнее, то дед своими способностями сможет пресечь это. Однако так и сделаем. Я объяснила все, что надумалось мне домовым. Что Кузя согласится на эту авантюру я даже не сомневалась. А вот дед... Но, к моему удивлению, Нафантий горячо поддержал эту сомнительную идею, твердо заверив, что не даст ей сказать лишнего. Договорившись обо всем Брауне бесшумно исчезли из моей комнаты, а я отправилась спать. Несмотря на все дневные приключения и тревоги, уснула я сразу, спала крепко, без всяких сновидений, до самого рассвета, пока меня не разбудили мои брауни домовые с докладом. Я открыла глаза, сквозь сон слыша шепоток. Повернувшись на бок, увидела опять своих домовиков, но на сей раз выглядели они встревоженно, перешептывались торопливо между собой. Я села на постели, спустив босые ноги на ковер и поморщившись. Даже летом через ковёр чувствовался холод от каменного пола. Надо настилать деревянные полы. Увидев, что я проснулась и готова их выслушать, Брауни перестали шептаться и заговорили, перебивая друг друга. «Люся, ты была права. Макдональд задумал плохое. Девчонка, только бабка уснула, сразу побежала к ухажёру. Я ей нонче не мешал. Куська сидел там уже в кустах, пока я пришел. Вначале про любовь толковали». «Да вскоре этот жук начал выспрашивать, сколько охраны у нас, да можно ли зайти в замок не через ворота, может, какой ход есть тайный, да есть ли у хозяйки богатства какие». Девка-дура только хотела похвастаться, что все знает, да деда ей язык заплел, она только реветь да головой мотать могла. Она-то ревела от злости, что сказать не может, а парень решил, что она не знает ничего». И тогда он этой глупой девице дал какой-то мешочек, сказал подсыпать вечером всем в питье, все уснут, а она тогда свободно придет на свидание к нему. Вот Лиска и взяла этот мешочек, но вряд ли это для свидания. Значит, сегодня ночью ждать незваных гостей надобно. И что с Лиской делать будем? Да, вот это поворот в событиях. Хотя от чего-то подобного я и ожидала. Не похож Макдональд на рыцаря в сверкающем доспехе, от него только пакостей ждать можно. Но и девка тоже умом не блещет, раз поверила такой ерунде. А куда она отраву спрятала? Надо бы ее найти и обезвредить. Отраву в смысле. Ну и за ней самой следить. Этим Кузя займется. Самая ответственная роль на сей раз у Нафантия. Ясно, что с наличными силами мы не отобьемся от нападения, их больше намного. Дед должен навести такой морок на банду, что они потом будут бояться вспоминать про нападение. Фанте мне твердо обещал. Но и мы тоже будем готовиться, только осторожно, чтобы наблюдатели, если они есть, ничего не заподозрили. Так что с самого утра у нас срочное совещание с охраной, а всех остальных я вечером переведу в убежище, чтобы не рисковать. Кузя сейчас разведает, где Элизи прячет отраву, найдет и принесет мне». Я поменяю ее на что-то безобидное или даже полезное. Есть у меня травка, придающая бодрости, улучшающая ночное зрение. В общем, слабый стимулятор. Вот на него и поменяю. Так я и поступила. После завтрака, посовещавшись с охранниками, решили взять за основу мой план. Добавив кое-что из воинских умений, тут я полностью полагалась на солдат. Это не моя область знаний. Кузя нашел заветный мешочек, он лежал в вещах Элизи. Я посмотрела, понюхала. Сон трава вперемешку с крысиным ядом. Ну, это несложно сменить. Смелю немного сахара до пудры и добавлю нужной травы. Кузя все вернет назад. А траву я сегодня же сожгу в гончарной печи. Все равно надо ее зажигать, ставить на обжиг ту посуду, что я поставила сушиться перед отъездом. Пора проверять результаты, выйдет ли толк из моей затеи. День покатился по накатанной. Выцепила хитрую бабу, устроила ей выволочку и отказала в покупке у нее продукции, не слушая уверения, что больше ни за что и никогда. Зажгли печь, вначале накидав хвороста, а затем добавив каменного угля. Посмотрела в высушенную посуду. Пока визуально брака не видно, трещин тоже. Теперь что покажет обжиг? Пробежалась по стройкам. На разрушенном крыле замка успешно выкладывались стены, примерно мне по пояс уже уложили. Старейшина подошел ко мне, поздоровался. «Доброго дня вам, леди. Хорошие штуки у вашего батюшки вы менее использовали. Вот хоть и лопатки эти. Вон как с ними удобно работать. Вначале, пока научились с ними работать, так вроде и несподручно было, а сейчас так и вовсе хорошо». «Эта штука, что доски строгать, вы ее рубанком называете. Смотрите, как мы теперь приловчились!» И он повел меня под навес, где на отдаленном подобии верстаков двое рабочих с увлечением строгали доски.